глава 53 не знаю на что вы рассчитывали отправляясь сюда детектив я уже сказал вашему боссу все материалы есть в деле под тесной рубашкой на шефе полиции крепп крик рэнди спрингере колыхались складки жира на лбу у него блестел пот он покачал головой точнее попытался потому что толщина шеи заметно ограничивала его движение шеф коллинс хотел чтобы я переговорила с вами лично у дела наивысший приоритет «Ну да, я знаю», — раздражённо бросил Спрингер. «Потому-то вам и надо быть там, ловить этого ублюдка, а не сидеть со мной». Он бросил на неё многозначительный взгляд, но потом сразу отвёл глаза. Хрюкнул, словно что-то застряло у него в глотке. «Скажу вам то же самое, что сказал вашему боссу. Джейми Стоун — больной сукин сын. Один из самых отъявленных негодяев, каких я повидал. Многие здесь будут счастливы, если вы пристрелите его, когда он вам попадётся». Он снова хрюкнул и огляделся по сторонам. Уэст показалось, он сейчас выплюнет то, что застряло у него во рту. «Можете рассказать подробнее?» — неожиданно для себя самой спросила она. «Говорю же, всё в деле. Вы читали его?» «Да, прочла в самолёте. Но хотелось бы послушать вас лично. Вы же его расследовали, верно?» Уэст подождала, не зная, что сказать дальше. «Вдруг он вообще откажется отвечать?» «Ладно». Похоже, Толстяк сдался. «С чего начать?» Мысли закружились у неё в голове. Дело было оформлено кое-как. Предполагалось, что тот, кто его читает, и без того в курсе происшедшего. «Начните, пожалуйста, с семьи. Она пользуется здесь некоторой известностью, так ведь?» Шеф Спрингер тяжело вздохнул, а потом, не ответив, взялся за телефонную трубку. «Лора, принесите мне кофе, будьте добры. Придётся тут задержаться». Это прозвучало так, будто ему не оставили выбора. Он не спросил Уэст, хочет ли она кофе тоже. Толстяк повесил трубку и уставился на неё, а потом вдруг улыбнулся. Но Уэст не улыбнулась в ответ. «Ну да, можно сказать, довольно известная семья». Он говорил так, будто только дурак об этом не знает. «Остины владеют в наших краях значительной собственностью — отелями, парой торговых центров. Билл Остин раньше был мэром, ушёл с поста в прошлом году. «Он — дед мальчика. Значит, они люди влиятельные и достойные. Отличное семейство. Объясните, какое это имеет значение?» «Я просто пытаюсь составить картину». Спрингер набрал воздуха в грудь. «Составить картину», — повторил он себе под нос, шумно выдыхая. «А что насчёт матери?» — спросила Оуэст. «Что вы знаете про неё?» «Кристина?» — он поднял вверх пухлые розовые ладони. «Хорошая девушка. Никогда никаких проблем». «Вы были знакомы с ней до того случившегося?» «Знал немного. Так, самую малость. Большинство местных парней за ней волочились. Такая красотка. Ни за что не пропустишь». Глаза Спрингера обратились на Уэст. Взгляд был оценивающим. Похоже, то, что он увидел, не особо ему понравилось. «В деле сказано, что её поместили в психиатрическую лечебницу. Она всё ещё там или уже вышла?» «Зачем вам это знать?» «Прошу прощения. Как это связано с вашим расследованием?» Уэст нахмурила брови. «Мне необходимо с ней переговорить, так что я пытаюсь выяснить её местонахождение. В деле не сказано, в какую именно лечебницу её положили». Она начала листать страницы в папке, чтобы показать ему, но Спрингер только отмахнулся. Уэст перестала искать. «Так она ещё там?» «Понятия не имею». «Как называется лечебница?» Он пожал плечами. «Лучше спросите у её семьи». Повисла. Пауза. Уэст сделала глубокий вдох, приказывая себе не раздражаться. «Она была совсем молоденькая, да ведь? Когда это произошло? 21 или 2, верно? Если так написано в деле». «И он тоже?» В ответ шеф указал пальцем на папку у неё на коленях. Уэст перевела на неё взгляд автоматическим жестом оправила юбку, натянув её пониже. «Может, вы всё-таки расскажете мне, что случилось?» с собственными словами. «Может, и расскажу, детектив Уэст, даже непременно, как только получу свой кофе». Спрингер осклабился и подмигнул. Спустя несколько мучительных минут в дверь постучали. Девушка, которую Уэст видела сидящей за столом перед кабинетом шефа, внесла картонную подставку с двумя стаканами кофе из ближайшей кофейни. На одном из стаканов кто-то подписал шеф. Спрингер выдернул свой стакан из подставки и снял с него крышку. Второй. Лора протянула Уэст, заговорщицки ей улыбнувшись. Когда она вышла, шеф вытащил из ящика стола заменитель сахара и насыпал его в кофе. Потом, наконец, заговорил. «Ладно, дело было так. Да, он был молодым и совсем не тем парнем, которого хочешь видеть рядом со своей дочерью. «По крайней мере, если ты, Билл Остин». Никчёмный бездарь даже школы не закончил. Вечно болтался на пляже. Работать не хотел и воображал, что станет зарабатывать сёрфингом. Конечно, это были только его фантазии. Ничего он не добился. И даже когда ему повезло обрюхатить Кристину Остин, он опять всё испортил. Толстяк сделал паузу и глотнул кофе. Уэст терпеливо ждала. Она, конечно, ребёнка не хотела, но узнала об этом слишком поздно, когда уже ничего нельзя было изменить. Потом оказалось, что детей, двое, близнецы, точнее, двойняшки. Естественно, содержать их он не мог, ни работы, ни семьи, которая оказала бы поддержку. Так что всё закончилось плохо. Кристина с детьми вернулись в отцовский дом. Очень большой дом, кстати, целое поместье за городом, на берегу озера. Там-то всё и произошло. Он-то сам жил, не помню точно, но где-то в городе». Спрингер махнул рукой, словно это какая-то незначительная деталь. Он навещал их, но это было проблематично, сами понимаете. С Остинами Стоун не ладил. «Их нельзя за это винить». Он разрушил их дочки жизнь и продолжал околачиваться вокруг, словно мерзкий запах. Шеф снова замолчал, как будто обдумывая это сравнение. «Я заметила», — ставила Уэст, чтобы подстегнуть его что в деле не упомянут мотив. Он состроил гримасу. «Мотив, возможность, всё это надо выяснять, когда нет свидетелей, которые могут рассказать вам, что случилось». «Да», — медленно выговорила она. «Но мы думаем, их стоит знать, чтобы лучше разобраться в убийстве Карен». Похоже, от их беседы у шефа началась одышка. Он запыхтел, а его лоб ещё сильнее покрылся потом. «Может, дадите мне закончить, раз уже заставили начать?» Уэст удивилась неприкрытой злобе в его голосе, но поспешно кивнула. «Так вот, некоторое время всё так и шло. Он досаждал семье, а она пыталась жить дальше, но тянуть бесконечно они не могли. Понимаете, что я имею в виду?» Уэст снова кивнула. «У Кристины есть брат, отличный парень. Пол Остин. Работает в юридической фирме». Шеф Спрингер снова отпил кофе и тяжело вздохнул. Как-то он приехал навестить семью, подошёл к дверям, а те не заперты. Это показалось ему странным. Дом у них никогда не стоит нараспашку. «Что-то тут не то», — думает он. Заходит внутрь, обходит все комнаты, никого. И тут слышит на улице крики. Бежит туда и всё видит. Видит парня, который досаждал его сестре, этого самого Джейми Стоуна. Тот стоит в озере и держит Кристину под водой, пытается утопить. Один из двойняшек на берегу сидит в коляске. Это Бен. А его сестра Ева плавает в озере, вниз лицом. Стоун её уже утопил. Уэст прочитала об этом в деле, но сейчас вживую история звучала куда более трагически. В кабинете было тепло, но её пробило озноб Перед глазами встали фотографии с мёртвым ребёнком, сделанные на берегу озера. Жёлтая кожа. Там, где её не покрывают фиолетовые синяки. Перед смертью девочка отбивалась. Уэст ничего не сказала, предпочтя подождать. Пол кидается прямиком в озеро и пытается оторвать Стоуна от сестры. Тот бьёт его. Завязывается драка, и Пол одерживает верх. Вытаскивает Кристину на берег. Она в сознании, но не может пошевелиться. Стоун пока собирается силами. Пол видит другого ребёнка, Еву, плавающую в озере. Он знает, что Стоун может сбежать. Какой у него выбор? Конечно, он бросается за ребёнком, но оказывается, что уже слишком поздно. Когда Пол выбирается на берег, Стоуна нет. Второго ребёнка он забрал с собой. Бен пропал. Мы весь штат на уши поставили, разыскивая их. Искали, где он мог избавиться от тела, но ничего не нашли. Он скрылся. На секунду шеф Спрингер отвёл глаза. Его лицо стало печальным. Я первым прибыл на место преступления. Уэст ничего не сказала. Толстяк снова посмотрел на неё. Вот как всё было. И вот почему многие здесь будут рады, если вы отыщите Джейми Стоуна и прострелите ему чёртову башку.